Глава пятая. Так оно и было. Мне такое как раз придется по душе. Это я пойму уже за ужином, хотя о самой операции мне и тогда еще ничего не было известно. В ожидании гонга я распаковывал чемоданы, в которых лежала такая же одежда, как у меня в шкафу. Я не сразу понял, что это моя одежда и есть. В новой для меня косметичке находились моя щетка, моя расческа и прочие предметы гигиены. Было даже несколько книг из моего шкафа, романы и несколько пособий по буддизму. Я сложил вещи на одну из нижних полок шкафа, поставил книги на стол и сел на кровать ждать гонга.